Любите ли вы театр, любите ли вы его так, как любят его сами актеры, верите ли вы в судьбу, верите ли в нее так, как поверил в нее Александр Песков? И не ошибся, пойдя ей навстречу, даже когда на горизонте замаячил новый поворот под названием «Переполох в Голубятне». Вечеслав Гришечкин. Однажды в далеком 1979 году ранним утром в квартире художника большого театра, моего друга, раздался смелый звонок. При открытую дверь комнаты, где я спал, всунулась голова. Человек посмотрел на меня, лежащего в кровати, и сказал ⁇ Привет! ⁇ Отошел, потом вернулся и сказал еще раз, уже громче. Ага, это был Сергей Зарубин, в будущем заслуженный артист России, актер театра «Сатирикон», один из тех, кто принял участие в создании артиста Пескова, причем сам того не ведая. Ведь именно он играл в спектакле «Служанки», который я увидел, приехав в Москву из Калининграда. Позже я узнал, что человек – Так весело, поздоровавшийся со мной, сонным, девятнадцатилетним, это еще и знаменитая Лора Колле, персонаж, в образе которого Сергей Зарубин выступает много лет. Как-то мой друг Саша, хозяин кафе в концертном зале «Россия», дал мне кассету с фильмом «Клетка для дураков». Варианты названия «Клетка для чудиков», «Клетка для безумцев» режиссер Эдуард Малинарро, 1978 год. Я влюбился в это кино, но тогда даже представить не мог, что спустя еще несколько лет мне предложат роль в спектакле по той же пьесе, в спектакле, который собирал постоянные аншлаги, в спектакле, в главных ролях которого были заняты Федор Добронравов и Сергей Зарубин. Было это так. Я уже жил в Высотке на Баррикадной. Неожиданный звонок. Александр Валерьянович, тут такая история. Не хотели бы вы сыграть роль Альбена в спектакле "Переполох голубятни? Название мне не знакомо, пьесу хотел бы сначала прочитать. А почему бы позвонили именно мне? И тут этот человек говорит такое потому что Сергей Зарубин, к сожалению, не сможет больше играть эту роль по состоянию здоровья. И он сказал, что сыграть вместо него должен только Песков. Минуточку, я не ослышался, кто сказал Сергей Зарубин? Конечно, да, я согласен, не читая пьесы. Только когда мне принесли текст, я понял, что это как раз и есть тот самый фильм, в который я когда-то влюбился, клетка для дураков, и я снова был поражен в самое сердце. Потому что таких совпадений просто не бывает, а бывает судьба. Дальше началось самое сложное. Я должен не подвести Зарубина и сыграть так, чтобы было не стыдно перед ним и перед самим собой. Мне позвонила режиссер постановки Нина Чусова и сказала, что готова провести со мной две репетиции вместе с Сергеем Зарубином, который всему научит и введет меня в спектакль. Первое время был кошмар мы репетировали в каком то подвале я не знал текста ничего не понимал в пьесе чувствовал себя каким то самозванцем цыпленком который только что вылупился и сразу оказался в эпицентре мира мои коллеги по сцене ольга лапшина и саша тютин как могли поддерживали меня за что им огромное спасибо, но я все равно совершенно не понимал, не чувствовал своей роли. После пары встреч я предложил перенести репетиции в мой театр. Там, на своей территории, я хотя бы мог почувствовать себя немного увереннее. Партнером Зарубина был ныне народный артист России Федор Добронравов. Я его очень люблю и преклоняюсь перед его талантом. Я был уверен, что тоже буду играть с ним. Но оказалось, что после ухода Сергея он решил, что тоже не будет играть, потому что не представляла на месте Зарубина кого-то другого. Я спросил, тогда кто будет моим партнером. Мне говорят, ну, может быть, вы смотрели сериал «Солдаты». Там есть такой Вячеслав Гришечкин. Конечно, я его знал, он прекрасный артист, и, естественно, от этой новости я еще больше обалдел. И вот Вячеслав Германович Гришечкин приезжает в мой театр на первую совместную репетицию со мной. Я с трепетом ждал встречи и первой репетиции с маэстро. Жутко боялся, как ребенок. Но, вопреки моих переживаниям, Наше знакомство прошло очень скромно и интеллигентно. Мы попили кофе и начали репетировать первую сцену, пытались ну, почувствовать себя, нащупать друг друга, как это бывает у актеров. Получилось, ну, честно говоря, не очень. Я на нервах, весь зажатый, хожу с этой пьесой, ничего не понимаю, как это играть, вообще ничего не понимаю». А передо мной маэстро, заслуженный артист. Тогда я предложил сделать перерыв и пригласил Славу в свой кабинет на перекур. Он сел в кресло, я напротив, и тут я решился. Вячеслав, вы знаете, я должен признаться. В чем? Я должен открыться. И тут он меня удивил, отреагировал, ну, моментально. «Можешь не продолжать, я тоже бздю». Вот такие простые слова. Они буквально перевернули мой мир. Передо мной оказался обычный человек со своими страхами и мыслями, который, ну, как и я, хотел бы от этих страхов избавиться и почувствовать своего партнера. Через двадцать минут... Мы пошли на сцену, и у нас получилось сыграть эту любовь. По сюжету я играю жену персонажа Гришечкина. С тех пор мы дружим. И я считаю, что в первую очередь это великая дружба людей, а уже потом артистов. Мы отыграли девять спектаклей, мне было невероятно легко, я мог дурачиться и выпендриваться, и знал, что он меня вытерпит, так же, как и в жизни. Мне эта история кажется невероятно трогательной, когда роль на сцене влияет на судьбу двух актеров-друзей. Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с этим профессиональным актером, который меня очень многому научил. Это... Тот партнер, который всегда может помочь, если забыл текст или что-то пошло не так на сцене, помогает не терять темпоритм спектакля. Это безумно важно. Вячеслав сыграл немало прекрасных ролей на сцене и в кино, но один из самых убедительных образов, который он воплотил на экране, на мой взгляд, это... Самый зловещий персонаж сталинской эпохи. Я даже придумал фразу, которая может кого-то шокировать. «Гришечкин – мой любимый Берия, лучший Берия страны». Мне кажется, что в главной роли в сериале «Охота на Берию» он был неподражаем. Как зрителю мне было очевидно, что человек, который мог так сыграть злодея, должен... Был, ну, досконально изучить историю, вжиться, стать своим героем. А как артист я понимаю, насколько это тяжело, впустив в себя этот разрушающий образ и не сломаться. Думаю, мне безумно повезло стать его другом. Другом этого трогательного, иногда даже сентиментального Искреннего человека, который легко может заплакать, если его что-то растрогало, и сделать это без стеснения. Он никогда передо мной не актерствует, не играет. Удивительно, но среди огромного количества людей, которых я с гордостью могу назвать своими друзьями, Слава Гришечкин стоит немного особняком. Он показал мне, как еще вчера незнакомые люди вдруг по щелчку становятся друг другу совершенно родными, как мы с ним. Это высший пилотаж отношений, это честь, совесть, это правда жизни, это боль, это умение быть рядом, когда необходимо. Искренность отношений сегодня во многом утеряна. Иногда я думаю, что если бы все люди, независимо от пола, возраста, ориентации, национальности, чего бы то ни было, дружили искренне, заботились друг о друге, в мире все было бы совсем по-другому. Дружба, как и любовь, не возникает на пустом месте. Пути к этим чувствам у всех, конечно, разные. Общего рецепта или правила в этих вопросах ни для кого нет. Но каждый мечтает найти в своей жизни верного соратника, помощника и друга, о котором мог бы с чистым сердцем и нежной благодарностью сказать подобно автору в новой главе. Больше, чем директор. Эта книга... Рассказ о моей жизни, со всеми ее взлетами, падениями, неприглядными сторонами, скелетами в шкафу. Мне нечего скрывать от своих зрителей и читателей, ведь, по сути, главное, что с нами происходит в жизни – это любовь. Любовь близких людей, родственников. Именно она дает силы и надежду на спасение. Мой нынешний директор Саша трижды спасал меня от смерти. Это не фигура речи. Как его за это не уважать? Он стал для меня тем, кем когда-то я стал для Гали. Проект «Жестокие игры» на Первом канале. Я в финале. Съемки проходили в бенес -Айресе. Одно из последних испытаний полоса препятствий задание удержаться на маленькой платформе на высоте 4 метров, уклоняясь от ходящего взад-вперед маятника. Столбы с этими платформами стояли в воде. В какой-то момент я не удержал равновесие и упал с 4 метров в воду. Правда, последний из всех в целом упал удачно. Лишь чуть-чуть повредив ногу. Царапина, ничего серьезного. Не учел только одного, вода была очень грязная. Прилетел в вертолет скорой помощи, обработали рану, съемки закончились. Нужно возвращаться в Москву. Александр у меня тогда работал водителем, а директором был Р. Но я уже тогда чувствовал, что с этим человеком мне не по пути. Было необъяснимое ощущение предательства, что, кстати, потом подтвердилось и неоднократно. Мы вернулись в Москву, все было хорошо, но через несколько дней я заметил на поврежденной ноге небольшое покраснение. Не обратил особого внимания, решил, что ну, само пройдет. Еще через три дня пятна стали разрастаться, а нога очернить. Думаю, о, надо что-то делать. Звоню в Бурденко. Говорят, приезжайте. Меня везут в больницу Саша и Эр. Р. небрежно кидает Саш в машине посиди, я сам доведу. Кое-как доковылял до кабинета доктор-специалист по гангренам, осмотрел мою ногу, и я прямо почувствовал дежавю. Опять эта фраза, как тогда с Галей. Срочно в операционную будем резать ногу, а на дворе ноябрь месяц. У меня подписаны контракты на новогодние выступления. Ампутация срочная. У вас гангрена. Стоп, какая гангрена? У меня елки. Какие елки? Вы что, не понимаете? Нет. Я без ноги. Да. Нет. Делайте, что хотите за любые деньги, которых нет. Но что мне оставалось говорить? Доктор понял, что я сумасшедший, и без боя не сдамся. Ладно. Есть лекарства, но это очень дорого. И не факт, что поможет, но никаких «но». Пишите название. Было видно, что врач мысленно крутит пальцем у виска, думая о том, какие безумцы эти артисты. В этот момент я увидел, что рядом со мной стоит Саша. Не выдержал. Не усидел в машине, примчался. Он все слышал. Нашел лекарство, сам вызвался делать мне уколы, он это умеет, у него мама врач. Колоть нужно было строго по часам, чуть ли не секунда в секунду, а у меня температура 39, нога уже не черная, а бордово-бурая, воспаление пошло выше, по шесть уколов за один раз. Пятая точка превратилась в сплошной синяк. Я был от боли при любом прикосновении, а Санька... Санька молился за меня. Я плачу. Так прошло неделя. Мы поехали на осмотр. Врач посмотрел на меня уже не с осуждением, а с интересом. Резать уже не предлагал, и я понял, что появилась надежда. Назначил еще какие-то препараты. Так прошел месяц. Саша колол мне все, что нужно, соблюдал все врачебные предписания, Через месяц мы снова были на приеме. Теперь уже в глазах доктора я читал недоумение. Такого не может быть. А что вы еще делали? Ничего, только уколы, которые вы прописали. Со мной опять случилось то, чего не могло случиться. Чудо. Чудо, которое сотворила любовь. Я отработал елки. На ноге остался маленький, еле заметный шрам. Саша впоследствии стал моим директором. Но это лишь название. Он стал моим самым родным человеком на земле. Второй случай. Ну, совершенно уникальный. Болезнь была деликатная. Проблема в прямой кишке. Доктора говорят, надо оперировать. А у меня через три недели гастроли в Израиле. Врачи уверили меня, что весь процесс от подготовки к хирургическому вмешательству до реабилитации ну, займет 12 дней. Ну, надо так надо. Три сложнейшие операции прошли успешно. Правда, ходил я, скрючившись, и думал о том, как же мне через несколько дней лететь на гастроли. За пять дней до вылета я отпросился у врачей в салон. Сделать маникюр, педикюр, подстричься, словом, привести себя в порядок перед отъездом. Вызвал машину, и тут у меня внезапно подскочила температура. Естественно, поездка в салон отменяется, меня отправляют на обследование и опять на операционный стол. А на восстановление времени уже нет. Билеты на самолет куплены, все билеты на мои концерты в Израиле проданы, битковые залы. А я не мог даже сидеть, <смех>, только лежать. В больнице подписал бумагу, что беру на себя всю ответственность за свое здоровье. Саша снова стал моей сиделкой. Погрузил меня в самолет, купил мне надувной круг, чтобы я мог хоть как-то сидеть <смех> в подгузниках, потому что я, извините за подробности, не контролировал выход всего из себя. Перед концертом он делал Все необходимые процедуры промывал, как его научили врачи, закладывал лекарства, потом я надевал подгузник, сверху концертное платье и блистал на сцене. Так я отработал все концерты, и никто, ни одна живая душа не догадалась, чего это стоило мне, а главное, моему Саньке. 13 февраля 2017 года, после великолепной вечеринки по случаю моего дня рождения, у меня случился приступ поджелудочная. С обследованием я тянул. Не до того у меня концерты, все расписано на несколько месяцев вперед. Какие больницы! В какой-то момент мне стало настолько плохо, что я всерьез написал завещание. Саша, который все это время меня как-то мягко... Увещевал, рассвирепел, гаркнул на меня и повез в больницу. Так как обычно по знакомому мне уже сценарию, осмотр, доктора в шоке, не понимают, почему я жив, ситуация критическая, срочно на операционный стол, операция шла шесть часов и прошла успешно, как вы понимаете, <смех> иначе бы не читали эту книгу. Я мечтал бы о таком сыне. Я его так и называю, сынулька, а не с Дашкой, как брат и сестра. Он мой директор, который орёт на меня, когда я лишний раз выпью коньячка или выкурю сигарету. Он мой друг и человек, благодаря которому я жив и имею возможность дарить вам свое искусство. Мы – страна победителей. В каждой семье живут свои истории, легенды о подвигах наших героических дедов и отцов. Война – это не тема споров и поиска оправданий или осуждений. Война – это не заживающая рана в душах всех внуков и правнуков-героев, дающая нам право гордости за нашу победу, благодаря которой мы можем жить, любить, творить, всей правдой этой победы, прорастая в новых поколениях. Собственно, об этом и рассказывает автор в новой главе, озаглавленной строкой из песни великого Булата Акуджавы «Ах, война!» То, что ты сделала, подлое. Военная тема одна из самых трепетных в моей семье. О ней не дают забыть судьбу моих родителей, детей войны, судьбу моих бабушек и дедов, которые смотрят на меня со старых фотографий. Мама рассказывала, что ее отец Анатолий Вяткин ушел на фронт в июле 1941 года а погиб 10 марта 42 в Новгородской области. Его боевой товарищ, на руках которого он умер, завернул его в шинель и так положил в землю. На этом месте теперь братская могила. Брат деда Засим Иванович Вяткин, артиллерист, погиб сражаясь в польском городе Винопрославе где был крупный узел вражеской обороны. 21 января 1945 года его расчет одним из первых ворвался в город. В уличных боях артиллеристы вели огонь по пулеметным точкам, засадам вражеских солдат. Продвигаясь вглубь расчет, оторвался от советских подразделений и почти оказался в окружении. Ему удалось отбить четыре контратаки, подавив огонь шести пулеметов, уничтожив пять групп солдат с патронами. Во время пятой контратаки весь расчет выбыл из строя, и тогда за 7 в одиночку продолжил вести огонь. Он успел сделать четыре выстрела, уничтожив миномет и десять солдат и офицеров противника, когда был убит пулеметной очередью. Об этом писали тогда все газеты. За Симу Ивановичу Вяткину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его имя выбито золотыми буквами на поклонной горе. Некоторых из них, героев былых времен, мне посчастливилось знать лично. Отлично помню, хоть и был еще совсем маленький, как к нам приезжал дядя Ленка, Леонид, еще один брат маминого отца, и рассказывал мне, как он гнал фашистов. Помню, как ездили в Ленинград к дяде Саше, тоже брату моего деда, генерал-майору, начальнику политодела Ленинградского военного округа, члену военного совета советской армии. Когда началась война, он как раз окончил летное училище. Его отправили на фронт. Там он командовал бомбардировщиками. Его брат Ленка служил в пехоте. Как-то перед очередным боем командир говорит, что их с воздуха будет прикрывать лейтенант Вяткин. Дядя Леня подумал, уж не Саша ли это? Ведь он же летчик. А о нем ничего с начала войны не было известно. После боя пошел к начальству и спросил, что Завяткин нас с воздуха прикрывал. Оказалось, что и правда он, его брат Александр. Получается, что братья воевали вместе и не знали об этом. Им устроили встречу, а про этот случай написали в газете «Красная звезда», газету с фотографией где два брата стоят вместе, прислали родным в деревню. Она до сих пор хранится у родственников. После войны Александр Вяткин закончил две военные академии, получил звание генерал-майора и стал политруком. В 1969 году ушел из жизни. На его памятнике изображен самолет, который поднимается в небо. Это лишь несколько военных историй, которые хранятся в моей семье. Я ношу их в своем сердце, стараясь передавать следующим поколениям. Понимаю, что нынешним детям не так просто понять, что чувствовали их прадеды, когда отдавали свою жизнь за родную землю. Очень часто для молодых это просто слова, давняя история, они не знают, Что такое война? Фильмы о войне они не смотрят, книжки не читают, при этом, к сожалению, у нас как-то так принято эксплуатировать военную тему, ничего не зная о ней. В школе преподают того же Василия Теркина Александра Твардовского, не слишком заботясь о том, чтобы дети не просто вызубрили стихи, а на самом деле поняли их. Поэтому я с большим сомнением и недоверием реагирую, когда маленькие дети выбирают для своих выступлений произведения на военную тему. Мне кажется, что в этом есть некая ложь, эксплуатация темы родителями и учителями. Поэтому я против того, чтобы ребенок выходил и пафосно, как его учили, читал военные стихи, не понимая, о чем они. Как-то меня пригласили на конкурс, Краснодар. Я обратил внимание на одного парня лет одиннадцати костю. Он читал военные стихи и делал это настолько трогательно и глубоко, что я ему поверил. Через некоторое время я поехал в Ростов, там тоже был в жюри детского конкурса, и вдруг вижу снова он, тот самый мальчик. После выступления его мама подошла ко мне и спрашивает, вы на пресс-конференции сказали, что военная тема недоступна детям. Вы действительно так считаете? Я ей ответил, что в случае ее сына видно, что ребенок в материале, что я его видел в Краснодаре и понимаю, что он вышел на сцену подготовленным. Видно, что родители правильно работали с ним, и он имеет право говорить о такой непростой теме со сцены, даже в своем юном возрасте потом этот костя пришел ко мне на мастер класс где я еще раз поднял тему военных произведений а конкретно ему посоветовал безотносительно всего остального попробовать на сцене заменить очки на линзы так лучше смотрится и тут мальчик еще раз меня удивил когда все разошлись с мастер класса подошел ко мне и протянул сломанные очки и две ржавые гильзы и сказал что очки он сломал специально, чтобы выступать теперь без них, раз я так ему сказал. А Гильзе дарит мне на память. Он нашел их на раскопках в Севастополе. Я не могу вспоминать этот эпизод без слез, потому что этот пацан перевернул меня, состоявшегося артиста, взрослого дядьку. Преподал мне урок, дал понять, что не все зависит от возраста. Главная душа, а она всегда подскажет, как правильно. Финал конкурса в Ростове, идет голоконцерт, я заскочил в зал, и мне организаторы шепчут, что мой уже окрестили, только что выступил блистательно. Ах, думаю, жаль, не успел. Выхожу, а они стоят, мама, бабушка и тетя. И Костя стоит рядом, скромный, интеллигентный мальчик. Наговорили мне много приятных слов о мастер-классе, который я провел, о том, как хорошо отнесся к их сыну. А я вот в ответ рассказал одну историю. Как-то я просыпаюсь утром на календаре 12 ноября. За окном по осени сумрачно и тревожно, настроение соответствующее. Надо что-то придумать. Где-то краем уха я услышал, что сегодня в концертном зале Кремля впервые выступает с большим сольным концертом Елена Ваинга. В тот момент она уже была в моей программе, и вот лежит Песков и Нева, так думает они пойти ли мне на концерт Елены Ваенги и не выступит ли на нем с пародией на нее? А сам себе в тот момент напомнил Обломова, этого барина, который рассуждает сам с собой, хочу, не хочу. Набираю Кремль, редакторский отдел, прошу дать мне телефон администратора Елены Ваенге. Конечно, мне его тут же дают. Звоню администратору и, не выходя из образа Обломова, произношу натурально такой текст. Милостивый государь, не соизволите ли вы передать трубку приме сегодняшнего вечера. И излагаю свои мысли по поводу, собственного участия в ее концерте, на что администратор мне отвечает. «Александр, безумно приятно вас слышать, если можно, через пять минут». В трубке слышно, что она на сцене репетирует. «Ну, конечно, какие проблемы?» И положил трубку. «Но надо знать Пескова, я засек время». Ровно через пять минут раздается звонок. Александр, передаю трубку Елене. И тут вся в эмоциях, взбудораженная, незнакомая мне личная актриса быстро говорит. Сань, мне некогда. Руслан, администратор, мне все передал. Значит так, я должна бежать на репетицию. Сегодня мы вместе на сцене не выйдем. Но у тебя есть четыре билета в портер. А потом вдруг начинает двадцать минут рассказывать мне о своих жизненных проблемах, о любви, о сынишке. И я не имею права ее перебивать, она же звезда сегодняшнего кремлевского шоу, и ей же некогда. Я ловлю ее волну, отвечаю после ее монолога «Любимая», я все понял, буду вечером, ну и славненько. И кладет трубку. В назначенный час я со своим директором «Р», с которым я как раз расставался, и состояние у меня было соответствующее, пастерором и водителем, моим будущим директором Александром, прибыл в Кремль. Концерт шел около четырех часов. Это было потрясающе. Великолепное шоу великой актрисы и певицы Эмоции, которые зал получал от нее со сцены, вошли в резонанс с моими, и я несколько раз буквально выжимал платок, мокрый от слез. Когда концерт завершился, к нам подошел Руслан и сказал, что Елена приглашает меня к себе в гримерку. Конечно, я с радостью принял приглашение. Вип-гримерка «Прима» сегодняшнего вечера полулежит в кресле. Вокруг толпится народ, яблоку просто негде упасть. У всех в руках стаканчики, налито, но никто не пьет. Оказалось, ждут меня. Я поцеловал очаровательную маму Елены и супруга, и, наконец, мог пробраться к звезде. Наклонился к ней, чтобы поцеловать, а она шепчет мне на ухо, «Сань, налей мне тыкила, а себе коньяка». «Я так устал, я хочу, чтобы это сделал ты». На что я ответил, «Маленькая моя, сейчас все будет». И это первая наша встреча. А ощущение складывалось такое, как будто мы знакомы сотню лет. Когда я наполнил наши стаканчики, Елена вдруг приподнялась с кресла и властным голосом объявила, «Господа, можно я скажу?». Гул в гримерке сразу затих, Все посмотрели на виновницу торжества. Ее дальнейшую речь я запомнил на всю жизнь. Вот что сказала Елена Вайнга на банкете в честь своего первого и суперуспешного сольного концерта в Кремле. «Дорогие мои, мне сегодня наговорили много приятных слов, но я хочу поднять этот бокал за человека, который в меня поверил». Он, конечно, об этом не помнит, но я обязана рассказать. В моей жизни был случай. Петербург, мне 11 лет. У меня тоненькие косички на пробор и маленькие бантики. Я пою в хоре в большом сборном праздничном концерте со звездами. Мы поднимаемся на сцену, а нам навстречу выходит артист, который только что выступил. Почему-то среди 40 детей его взгляд находит именно меня. Он поцеловал меня в лоб и сказал, ты будешь великой российской певицей. Запомни мои слова. И я их запомнила. Мы стоим, молчим, слушаем. И пока не понимаем, о ком речь, Елена продолжает. Сегодня мой первый сольный концерт в Кремле. Я к этому очень долго шла, но сегодня... Я это сделала, и от всей души хочу выпить за тот поцелуй в лобик и мою веру в себя, которую вселил этот человек. Тишина в гримерке стояла оглушительная. Она выдержала паузу, посмотрела на меня своими сумасшедшими глазами и сказала, Саша Песков, за тебя! Это ты сделал меня сегодня. Та девочка в одиннадцать лет Тебе поверила, я просто обомлел. Ведь я тоже помнил этот случай. Не знаю, что тогда на меня нашло, но я действительно среди толпы детей увидел только одно лицо с огромными глазами и тонкими косичками. Так это была ты? Да, это я, Сань. Иногда случаются какие-то вещи, недоступные нашему пониманию, про которые говорят «это космос». Да, это не космос, это судьба. Прошли годы, я забыл про это, а она-то помнила. На что мама Кости воскликнула «поцелуйте и моего» и поцеловал, и я уверен, что в итоге я о нем услышу. Для меня это важно. Я хочу проверить себя, правда ли это мое чутье? То, как меня воспитали педагоги, жизни, люди, которые были в этой жизни. Они, конечно, были в шоке, попросили еще раз поцеловать Костю, а мне ведь не сложно. Я уже точно знаю, что этот мальчик на сто процентов должен стать хорошим артистом, если уже в таком возрасте он так понимает и чувствует жизнь. Ему единственному в истории этого фестиваля вручили приз за лучшую мужскую роль. Не удивлюсь, если следующий приз ему вручат уже где-нибудь на Оскаре, а он на церемонии поблагодарит дядю Сашу Пескова. Надо сказать, что этот детский праздник Перевоспитал и меня. Я приехал оттуда каким-то мудрым. Я начал переоценивать какие-то вещи, понимать, что и где я сделал не так благодаря этим детям.